Глава 5 Везунчик И раз уж я успел, то можно было потратить немного времени, чтобы осмотреться Кутеец внешне выглядел совершенно обычно Острый нос, черная краска снаружи, белая внутри по борту Палуба из тщательно подогнанных досок Зато ноги не скользили. Еще с пристани я обратил внимание на то, что пароход слишком высокий. Наверняка есть палубы и ниже. Ведь вряд ли это грузовое судно. А Праксин прячется внутри. Суточный билет в 500 рублей дает за месяц 15 тысяч. Начал считать я, прогуливаясь по палубе. Гудка не было, и мы стояли неподвижно, что дало мне время. Странный выбор. Неужели он сидит здесь круглосуточно? Я верил, что технологии есть и на таком старом пароходе, но нельзя же месяцами плавать по клязьме. После бесполезных рассуждений и размышлений пришлось признаться себе, что я брожу по палубе впустую, потому что никакого плана дальнейших действий у меня нет. Есть только сумка с пятью сотнями и туляк, который странным образом никто искать не стал». Из вариантов оставалось лишь уныло бродить по мрачной и пустой палубе, как вдруг я заметил, что больше не осталось никого. Но мне навстречу спешил человек в строгом черном костюме и рубашке настолько белоснежной, что на солнце она слепила глаза. Я прищурился. «Что же вы стоите, дорогой мой? Чего вы ждете? Давайте быстрее к остальным!» Замахал он рукой, не дойдя до меня метров пятнадцать. Сперва я хотел завалить его вопросами, но в последнюю секунду, уже открыв рот, решил не говорить ничего и лишь спешно зашагал за мужчиной. Тот деловито проводил меня до массивной двери с большим круглым окошком. «Прошу вас!» – он легко толкнул ее и указал мне на лестницу. Я робко ступил ниже, впереди мелькали тени и отблески ярких огней, доносилась приглушенная музыка, дверь захлопнулась. И сразу же завелся двигатель, который отдался вибрацией по всему корпусу. Пароход дернувшись, пришел в движение, и дрожь прекратилась. Я ухватился за металлические перила и медленно спустился вниз. Передо мной открылся неширокий и около полутора метров проход, сжатый со всех сторон стенками, отделанными плоскими деревянными панелями светло-коричневого цвета в нижней части и зеленоватыми обоями с белыми лилиями наподобие тех, что изображены на французском флаге. Темные двери с обозначениями помещений для персонала, тесненные золотом, тонко намекали на статусность кутейца. В конце коридора двойные двери были распахнуты настежь. Возле них стоял еще один работник в том же наряде, что и человек палубой выше. При моем приближении он склонил голову и поздоровался. Я кивнул в ответ с легкой, но натянутой улыбкой. Отчего-то мне было тревожно. «Простите», — обратился я к работнику. «Я здесь в первый раз и хотел бы узнать, что здесь делают». «Кутят», — последовал ответ. «Развлекаются, пьют, отдыхают». Играют в карты, рулетку. Прошу прощения за вопрос, но лет вам... «Девятнадцать», — ответил я автоматически, делая голос грубее, чем обычно. Старая привычка. «Тогда для вас доступны комнаты с удовольствиями», — закончил перечислять работник. «Прошу в зал, отдыхайте и ни в чем себе не отказывайте». Он развернулся и обеими руками указал в зал, который занимал большую часть палубы. Это, конечно, здорово, но я надеялся, что за билет в 500 рублей мне будет хотя бы один бесплатный напиток. Яркий большой зал с круглыми столиками под белыми скатертями, сцена с ламповым освещением и целый оркестр духовых дополняли томный женский голос, который, как ни странно, исполнял что-то вроде джаза. Я прошел чуть ближе к сцене. Но не стал садиться, некоторые гости тоже слушали чарующие звуки стоя. Певица была одета в длинное блестящее платье, которое серебрилось в ярком свете. Песня подходила к концу, дошли до пронзительных нот духовые, звякнули тарелки, и мелодия резко оборвалась, а зал взорвался аплодисментами. Только тогда я заметил, что постепенно подобрался к сцене достаточно близко, «Третий ряд столиков, не дальше». Мощные прожекторы провернулись, выхватив музыкальную группу, а потом сошлись на исполнительнице. «Несравненная Элен!» Из-за кулис выскочил конференсье в белом двубортном пиджаке и белых туфлях. «А мы продолжаем наш вечер, дамы и господа!» Девушка не пошла за кулисы, как это обычно бывает. Она спустилась со сцены в зал, лавировала между столиками, но держалась отстраненно и замкнуто, хотя одаривала каждого сидящего улыбкой. Она крутила головой по сторонам, выискивая кого-то. И тут я услышал голос ведущего. «Сегодня у нас особый день». «Один из вас станет счастливее, потому что...» Он повысил громкость так, что даже если бы двигатель парохода рокотал через стенку, я бы его не услышал. «Потому что его ждет фантастический ужин с самой Элен!» В глаза мне ударил ослепительный свет, и я поднял руку, закрываясь от него. А когда отвернулся, увидел рядом с собой Элен. Вблизи она оказалась совсем невысокого роста, с выразительным живым взглядом, но при этом со скудной мимикой. Во время разговора ее губы почти не шевелились. «А вот и наш везунчик!» – прорал в микрофон ведущий. «Аплодисменты!» «Вот так я, человек, который с пистолетом в сумке пришел выбивать долг у некого пассажира этого корабля, Оказался за одним столиком, ужиная с какой-то очевидно известной певицей. Мало мне сложностей в жизни. Убедившись, что рядом свободных мест нет, официанты выделили пространство и вынесли туда еще один стол. Моментально появились и стулья, и, пока я растерянно смотрел по сторонам, а народ шумно аплодировал мне с ненавистью во всех мужских глазах, Лен преспокойно заняла свое место, откинула за спину длинные прямые волосы. «Что же ты не садишься?» – спросила она, закашлялась и тут же схватила вовремя принесенный стакан с водой, выпила его до половины, глубоко вдохнула и внимательно посмотрела на меня. «Ага», – ответил я, глядя в блестящие черные глаза и сел, вцепившись в сумку. Тем временем на сцене начался другой номер, а стол постепенно заполнялся едой. Тарелки заполняли морепродукты, необычные салаты и то, что даже профессора императорского университета себе позволить не могут. «Ты удивлен?» – вдруг спросила меня Элен. «Я вообще здесь в первый раз и... да, я удивлен. тут же добавил я, заметив, как начала меняться в лице девушка, слушая про странное и совсем ненужное объяснение. «Значит, я угадала. Я тебя раньше здесь не видела». «Так ведь наверняка не только постоянные клиенты сюда ходят». Я пожал плечами и посмотрел на обилие приборов. «Можно, я задам тебе один вопрос?» «Валяй». Девушка откинулась на спинку стула, протянула руку, и стоящий рядом официант тут же подал ей сигарету. «Спрашивай», – произнесла она, прикуривая от зажжённой им же спички. «Конечно, я везунчик и всё такое, но знаешь...» Я ещё раз посмотрел на три абсолютно разных вилки, лежавших возле тарелки, и пару ложек, которые отличались по форме, но не по размеру. «Я не слишком хорошо разбираюсь... в женщинах...» На глава-то усмехнулась певичка. Я посмотрел на ярко накрашенное лицо, пытаясь определить ее возраст. «Двадцать пять или, может быть, чуть больше?» «Нет, в них я разбираюсь. Пришлось отвечать мне на дерзость. А в столовых приборах нет. Надеюсь, тебя не оскорбит, если я буду есть салат не той вилкой?»